Ребенок был рыжий. Тупым и вздернутым носом он походил на своих предков из рода Мальборо. Его отец, лорд Рандольф Черчилль, был третьим сыном седьмого герцога Мальборо, Джона Уинстона Спенсера Черчилля и герцогини Фрэнсис, урожденной маркизой Лондондерри. Кроме королевской фамилии в Англии было не более двадцати герцогских семей, и среди них Мальборо считались десятыми по старшинству. Английские аристократы, как впрочем и любые другие, придают большое значение древности рода, и если тому представляется малейшая возможность, пытаются доказать свое происхождение от норманских, французских. и итальянских феодалов, пришедших на Британские острова с Вильгельмом-завоевателем в XI веке. Герцоги Мальборо также ведут свою родословную от нормандских соратников Вильгельма-завоевателя. Однако большинство биографов Черчилля скептически относятся к этим упражнениям в генеалогии. Первым точно установленным предком Черчилля Считается Джон Черчилль, о котором известно, что он жил в XVII веке, был юристом в графстве Дорсет и ярым роялистом. Джон Черчилль женился на саре, дочери сэра Генри Уинстона из Глоча-Стершира. Приставка «сэр» означала, что Уинстон был баронетом. У Джона Черчилля, В 1620 году родился сын Уинстон, который в 22 года вступил в армию и затем воевал на стороне короля Карла I во время английской буржуазной революции XVII века. В один из периодов затишья в военных действиях в мае 1643 года Уинстон Черчилль, дослужившийся к тому времени уже до капитана кавалерии, женился на дочери леди Дрейк. Невеста происходила из семьи сэра Фрэнсиса Дрейка, прославившегося в XVI веке пиратскими экспедициями и грабежом испанских владений в Вест-Индии. Он награбил огромные сокровища, которыми делился с английской королевой Елизаветой I. Фрэнсис Дрейк пользовался покровительством королевы и получил от нее рыцарское звание.